Глава 54. Песня Икабога. Икабог шумно вздохнул, и снова послышались звуки, похожие на шипение воздуха в мехах огромной волынки. «На каком языке твоя песня, Икабог?» — спросила Дейзи. Монстр удивленно повернулся к девочке, не ожидая, что та подойдет так близко, и долго разглядывал ее. Дейзи даже подумала, что не дождется ответа, но потом Икобок прохрипел. на Икобожском. — А о чем она? — Это сказание о племени Икобогов. — И о вас тоже. — О людях? — Да, о людях, — кивнул Икобок. — Это... Две истории в одном сказании. О людях тоже. Потому что они грожались от Икабогов. Монстр набрал побольше воздуха, чтобы запеть, но Дейзи недоуменно спросила. Грожались? Ты, наверное, хотел сказать, рождались? Нет, возразил Икабог, хмуро взглянув на девочку. «Грожение. Это не рождение. Совсем не то, что у людей. Так появляются на свет новые икобоги». Осторожно покосившись на громадного монстра, девочка как можно вежливее сказала. «Я подумала, что это что-то похожее». «Нет, это другое», — повторил икобог. «Рождение и грожение — совершенно разные вещи. Когда грожается новый икобок, его родитель умирает». «Как умирает? Всегда?» — воскликнула Дейзи, удивленная тем, что икобок так спокойно говорит об этом. «Всегда!» — как ни в чем не бывало подтвердил монстр — благодушно поглаживая свой огромный живот. «Такова естественная природа икабогов. Это вы, люди, такие странные. У вас детеныши живут с родителями». Никогда не мог понять, как это можно рожать детей, а потом жить вместе с ними. «Но ведь это, — пробормотала девочка, — так грустно». «Умирать, когда рождается твой ребенок?» «Совсем не грустно. Наоборот, — сказал монстр, — для нас и кабогов. Грожение — самое радостное событие в жизни. Это единственная цель всего нашего существования. Кроме того, во время грожения — Нашим детенышам передается все, что родители знают и чувствуют. Все наши мысли и настроения. Вот почему для грожения так важно, чтобы в этот момент мы были радостными и спокойными». «Очень странно», — вздохнула Дейзи. «Не могу понять, что же тут странного», — удивился Икобок. Если я умру в отчаянии и печали, — объяснил он, — мой детеныш погибнет. Сколько раз мне приходилось наблюдать эту душераздирающую картину, когда во время грожения мои соплеменники умирали в отчаянии и горе, а их детеныши погибали сразу вслед за ними через несколько мгновений. Все дело в том, что Ика-Богу не выжить без надежды. Я последний из Ика-Богов. И если мое грожение пройдет удачно, наш род не прекратится. Если нет, Ика-Боги навсегда исчезнут с лица земли. Монстр печально вздохнул. Все наши беды. Продолжал он немного погодя. Начались с одного неудачного грожения. Значит, твоя песня об этом, о неудачном грожении. Икобок медленно кивнул и взглянул на темное заснеженное болото. Потом снова набрал в грудь воздуха и затянул свою протяжную песню, на этот раз на человечьем языке. До грожения в берлоге жили только икобоги, а людей, что сердцем кремня жестче, не было. В то время мир был верхом совершенства, знаком райского блаженства. Не губили наше племя в то безоблачное время. Ой, икобоги, древний род! Грожение твое грядет, Ой-ка, боги, древний род, Грожение твое грядет. Был некто, звали его зло, Черты семьи своей утратив, Он многих, балуясь, обидел, злодей, каких никто не видел, И жить отправили его Отдельно от собратьев. Ой-ка, боги, Мудрый род, грожение твое грядет. Ой-ка, боги, мудрый род, грожение твое грядет. Вдали от мира и добра пришла грожение пора. Тогда на холоде во мгле от зла родился ненавистный. Дрожа он дал себе обед. Мрак появления на свет отмещать, сейчас и присно. Ой-ка, боги, славный род, Грожение твое грядет. Ой-ка, боги, славный род, Грожение твое грядет. Был ненавистным порожден Весь род людской. Окрепнув он, пошел Потомок зла войной На древних пращуров своих, Разбросанное по долинам Лесным, подобно исполинам, Тела их поросли травой, но людям мало их. О, ика, боги, храбрый род, грожение твое грядет. О, и боги, храбрый род, грожение твое грядет. И солнцем залитых жилищ. Нас выгнали туда, где лишь дожди и ветер все сильней, Где будем мы держаться вместе, пока последнему из нас не подойдет урочный час произвести на свет детей для ярости и мести. Отныне в нашей пусть берлоге грожатся только и к Боге. отныне в нашей пусть берлоге жить будут только и к боги». Примечание. Перевод Михаила Массура. Конец примечания. Когда песня Бога закончилась, Дейзи и Монстр еще долго молчали. Блеснули звезды, небо очистилось от туч, засияла луна. — А сколько человек ты съел, Икобог? — спросила девочка, глядя на лунный диск. Икобог протяжно вздохнул. — Пока ни одного. — Икобоги больше любят грибы. «Неужели ты хочешь съесть нас во время грожения? Ведь тогда твои детеныши родятся людоедами. Ты правда хочешь этого, чтобы отнять у людей свои земли?» и кабок молча смотрел на девочку. Кажется, ему совсем не хотелось отвечать на этот вопрос, но в конце концов он медленно кивнул своей огромной лохматой головой. Увидев это, Берти, Родерик и Марта невольно вздрогнули и в ужасе переглянулись. Огонь в очаге почти погас. «Да, я тоже знаю, что значит терять тех, кого ты любишь больше всего на свете, самых любимых», — тихо прошептала девочка. «Моя мама умерла, а отец пропал. После его исчезновения я внушала себе, что он жив, потому что если он погиб...» то и у меня не будет сил жить. Дейзи встала и долго смотрела в огромные глаза Ика Бога. Мне кажется, сказала она, людей, как и вас, Ика Богов, нельзя лишать права на надежду. Но послушай, вдруг горячо воскликнула она, прижимая ладони к сердцу. Мои мама и папа живы, потому что они живут здесь в моем сердце, и всегда будут в нем жить. Поэтому прошу тебя, и Бог, когда ты будешь меня есть, съешь мое сердце в последнюю очередь. Мне так хочется, чтобы мама и папа жили как можно дольше. С этими словами Дейзи повернулась и, опустив голову, снова присоединилась к друзьям, усевшись на шерстяную подстилку возле едва тлеющего очага. А еще немного позже девочка услышала сквозь сон, как икобок беспокойно заворочался и тихонько всхлипнул.